Она была нетерпимо рассеяна и, торопясь, отдала пастуху обручальное кольцо. Тогда он подвел ее к нищей и раскрашенной статуе святой девы и на сицилианском своем наречии сказал «Синьоры», — сказал он низким своим голосом и отвернулся, «святая дева хочет, чтобы вы выслушали меня».